Глава шестая. Дома. Дорога домой занимала два часа. К концу второго часа в долину у подножья западных Катскилов уже прокрался вечерний сумрак. Когда Гурни свернул с основной дороги на Гравийную, что вела к его ферме, он почувствовал, что обманчивый прилив сил, спровоцированный двумя большими чашками крепкого кофе во время перерыва на семинаре, начал испаряться. В вечернем свете на ум пришел образ, который Гурни списал на отходняк от кофеинового удара. Лето ослабевало на глазах, словно дряхлеющий актер, прямо на сцене. А за кулисами притаилась осень, готовая похоронить старика и занять его место. «Господи, мой мозг превращается в кашу!» Он припарковался, как обычно, на поросшем сорняками клочки зелени, лицом к облакам всех оттенков розового и сиреневого над дальней грядой. Зайдя в дом через боковую дверь, Гур не разулся и заглянул на кухню. Мадлен стояла на коленях перед раковиной и собирала в совок осколки винного бокала. Он пару секунд смотрел молча, а потом спросил. «Что случилось?» «А что, не видно?» Он помолчал еще немного. «Как дела в клинике?» «Да вроде ничего». Она поднялась и, натужно улыбаясь, шумом высыпала осколки в пластиковый контейнер для мусора. Гурни подошел к французским дверям и уставился на полное ожидание пейзаж. Дрова у сарая ждали, чтобы их покололи и сложили в поленнице. Газон ждал последней стрижки в сезоне. Спаржа ждала, когда ее срежут к зиме и сожгут, чтобы уничтожить личинки жуков трещалок. Мадлен вернулась на кухню, включила утопленные в потолок светильники над шкафчиком и убрала совок обратно под раковину. Из-за электрического света сумерки снаружи стали казаться еще гуще, а стеклянные двери превратились в зеркала. Я оставил тебе семгу на плите, сообщила она, и рис. «Спасибо», — отозвался он, наблюдая за ней через отражение в стекле. Он смутно припоминал, что она куда-то собиралась вечером, и решил попробовать угадать. «Ты на собрании книжного клуба?» Она неопределенно улыбнулась. Гурни так и не понял, верна его догадка или нет. «Как твой семинар?» — спросила Мадлен. «Неплохо. Очень разношерстная публика. Полный набор типажей». Молчуны, которые только слушают и никак не участвуют в дискуссии. Практики с утилитарным подходом, которых интересует, как применить полученные знания в деле. Ленивцы, которым все новое в тягости, которые вовлекаются по минимуму. Циники, для которых любая чужая идея — фигня по умолчанию. Отличники, которые хотят узнать побольше, понять получше и стать самыми эффективными полицейскими. Он увлекся и собирался продолжить, но... Мадлен разглядывала воду в раковине. В общем, нормальный был семинар. Благодаря отдельным отличникам, даже хороший. Мужчинам или женщинам? Не понял. Она вытащила из раковины кулинарную лопатку и уставилась на нее так, словно впервые осознала, какая она старая и поцарапанная. Отличники, про которых ты говоришь, были мужского или женского пола? Он... Поразился, насколько легко в нем взвивалось чувство вины, даже когда стыдиться было нечего. «И мужчины, и женщины», — ответил он. Мадлен поднесла лопатку к свету, поморщилась и бросила ее в мусорное ведро под раковиной. «Слушай», — произнес Горни, — «насчет звонка Хардвика, что-то мы с тобой закончили разговор не на той ночи. «Ты решил поговорить с матерью убитой девушки. Что тут еще обсуждать?» «Понимаешь, есть веские причины задать ей кое-какие вопросы», — сказал Гурни. «И другие, не менее веские, не разговаривать с ней вовсе». «Сложная дилемма», — прокомментировала Мадлен. «Только мне надо бежать. Не хочу опоздать в книжный клуб». Он, естественно, расслышал легкий нажим, с которым прозвучали слова «книжный клуб». Она заметила, что Гурни просто угадал, а не вспомнил, куда она едет. Какая удивительная все-таки женщина. Невзирая на усталость и смутную тревогу, он улыбнулся.